Ментальный метод номер 26. Принцип бритвы Хэндлона. Используйте, чтобы объяснить поступки других, оставляя возможность сомнения. Несмотря на сложное устройство мира, часто всему можно дать простое объяснение. К подобному восприятию побуждает вас принцип бритвы Акама, а принцип бритвы Хэндлона действует так же, но чуть иначе. Он был сформулирован Робертом Хендлоном в 1774 году и звучал следующим образом. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью. А вот самая современная и распространенная версия. Никогда не относите к злому умыслу то, что можно адекватно объяснить некомпетентностью. Ее часто приписывают Наполеону Бонапарту, хотя на нее по праву претендует Роберт Хендлон. Каким образом это связано с принципом бритвы Акама, согласно которому предпочтение следует отдавать простым объяснениям с минимально возможным количеством переменных величин? Ведь строить верные предположения относительно намерений и мотиваций людей, основываясь на их поступках, довольно сложно. Наиболее вероятная причина злого умысла или любого другого негативного намерения заключается в пренебрежительном отношении или некомпетентности. Другими словами, чаще всего в чем-то плохом повинна нерадивость или некомпетентность, и требуется еще несколько шагов, чтобы действительно можно было сказать, что причиной подобного поведения является злой умысел. Мы, люди, не обладаем телепатическими способностями, а потому никогда не узнаем намерений себе подобных. Данная ментальная модель признает простоту в реалиях социальных взаимоотношений. Если вы предположите, что окружающие настроены по отношению к вам исключительно хорошо, эта установка заметным образом улучшит ваше общение с ними. Предположим, вам нужен определенный сорт мюсли в продуктовом магазине и вдруг кто-то прямо у вас на глазах забирает последнюю коробку. Вы сильно рассержены, а потому довольно бесцеремонно и громко заявляете. «Знаете, как сильно я хотел эти мюсли! Вы совершенно не считаетесь с остальными!» Но человек даже не оборачивается. А позже, стоя в очереди и наблюдая за ним, вы обнаруживаете, что на самом деле он глухой и просто не слышал вас. И тогда вы чувствуете себя дураком. Вы только что продемонстрировали беспокойство и гнев в ситуации, где их не должно было быть. Вы с легкостью могли сдержаться, и ничего этого не было бы. Но не сдержались. Принцип бритвы Хенлона заставляет вас убрать из данной конкретной ситуации ваше оскорбленное эго и проанализировать ее, держа в голове представление о лучших намерениях других людей. Люди иногда не обращают на что-то внимания, в том числе на вас, и обычно не имеют значения ваши мысли о том, что это значит. Эмпатия, сама по себе, ментальная модель. Однако это не означает, что мы должны расслабиться. Начав применять данную ментальную модель, вы в некотором роде закроете глаза на злой умысел. И это опасно. Человек, следующий за вами по пятам поздней ночью, вероятнее всего делает так не из пренебрежения или незнания.